Глава вторая. Постройка головного участка будущей Амурской дороги, начатая в 1908 году, при длине чуть больше 180 верст, была закончена только в 1910 году. К тому времени под влиянием общественного мнения были окончательно отвергнуты все домогательства, ходатайства, предложения и проекты строительства стальных магистралей на востоке страны, Силами различных иностранных обществ, синдикатов, комитетов и отечественных частных фирм. В марте 1908 года Государственная Дума приняла решение строить Амурскую железную дорогу на всем ее протяжении. Отстаивал решение Столыпин, но укладывать рельсы в безлюдной местности при бездорожье было неимоверно дорого. Поэтому на Амуре строили пристани, а от них пути... Каптугарам, Рухлого, Ушумуну, Бочкаревке. По ним новостройку снабжали рельсами, везли элементы ферм и другие материалы. Этим же целям служили реки Зея, Бурея, Том. На пристани Хамура собирали паровозы и вагоны, постепенно доставку материалов конной тягой по рельсовой колее, заменяли рабочие поезда. В те времена отцы двух городов Забайкалья Читы и Нерчинска оспаривали право разместить у себя управление строительством Амурской дороги. Читинцы предлагали трехэтажное каменное строение под квартиры высоких начальников, широкие проспекты, магазины и городские увеселения в молодых парках, в дворянском собрании, в роскошных сосновых лесах по берегам горных рек и в окрестностях города. Нерчинцы с раздражением отвергали преимущество Читы, и требовали быстрее создавать управление и начинать строительные работы. Гулять, роскошествовать — не время, а хоромы и места увеселения можно построить позже, — утверждал газетный листок. В нем обращалось внимание на необходимость носить новое в жизнь города, так как люди уезжают из него и не возвращаются больше. Исторически славный центр Забайкалья из-за чьих-то происков остается в тени, Все с нетерпением ожидали решения спора и одновременно определения судьбы Читы и Нерчинска, судьбы области. И вот закон подписан. В августе 1908 года было сформировано управление строительства Амурской железной дороги в городе Нерчинске. Конторы строительных участков разместили в Устькаре, Горбице, Часовинской, Игнашино и Рухлова, Сковородина но в том же году строительное управление перевели в Читу. Нерчинску было не под силу конкурировать с быстрорастущим центром Забайкальской области. Строительную стоимость железной дороги от станции Угрюм до станции Керак утвердили 5 июля 1909 года. Эту часть назвали Западной Амурской дорогой. Строительство возглавил инженер путей сообщения Подруцкий. Одновременно в полевых условиях уточняли данные последних изысканий. Результаты новых разведок и поисков утвердили только в 1910 году. На строительство двинулись массы крестьян и рабочих с семьями из Смоленской, Витебской, Минской, Гродненской и многих других губерний Центральной России. В далекие края людей гнали голод, нищета и безработица. Одновременно вербовщики, наобещав золотые горы, Звери, не рыбу, которая сама набрасывается на берега, никогда не паханные земли и богатые леса, везли на амур голодных и оборванных людей. Вербовщики усердствовали небескорыстно. За каждого завербованного настройку рабочего они получали денежное вознаграждение при условии прибытия вербованного на Амур. По всей Сибирской железной дороге, до Сретенской пристани или до Куэнги, людей везли за счет казны. Дальше шли пешком или плыли по Шилке и по Амуру, на пароходах Урюм, Василий Поярков, адмирал Макаров, Дунай. По рекам до контор подрядчиков вербованных везли тоже бесплатно. Пароходам принадлежали управление строительства. Вербовщики успевали и здесь нагреть руки. Встречая на станциях и на пристанях самодеятельных переселенцев, они обещали им только проезд без оплаты. Обрадованные люди с удовольствием записывали в тетрадки благодетелей и становились пассажирами, хотя и без билетов, зато с уверенностью, что и они вскоре станут строителями. Когда проплывали мимо горящих гор, изумлению не было границ. Огромные обрывы подступали к Амуру, из каменных щелей поднимались столбы огня, ночами горы дышали пламенем, освещая реку зловещими бликами. Старожилы рассказывали, что горят здесь... Подземные склады горючего с незапамятных времен то утихают, то бушует с невиданной силой пожарище. Удивлялись выходцы сравнен Центральной России, красоте берегов Шилки и Амура, неожиданным и быстрым подъемом и спадом воды, богатству станиц забайкальских и амурских казаков, от речных пристаней, цельной тайгой партии будущих строителей пробирались на участки работ. Марьями через скальное нагромождение горных хребтов брели усталые путники. В точных и строгих отчетах изыскателей, где прекрасам не было места, сообщалось, горные ущелья обоих Урюмов, Амазара, Чечатки и Альдоя, многие мари, и каменные завалы совершенно недоступны для передвижения, на остальном протяжении передвижения возможно только пешком или верхом. Во время таяния снегов, а также в период дождей с половины июня и до конца августа, когда реки и горные потоки переполняются, а почва присыщается влагой, вся местность становится недоступной. А между тем при постройке дороги предстоит выполнить перевозку значительного количества грузов, как вдоль линии, так и с рек и Амура в главнейшие складские пункты на линии, а также поддерживать непрерывное с ними сообщение. Каменные осыпи и завалы встречались на трассе будущей магистрали почти повсеместно, и сегодня проезжающие по дороге видят, что в ряде мест большая поверхность пологих склонов покрыта рядами камней. Крупные небольшие куски скальных обломков с рваными острыми гранями, будто специально выложены вперемешку один за другим в широкие полосы. Верстами тянутся такие гряды. Кажется, что кто-то вспахал поля на склонах гигантским плугом и забыл заборонить поломанные на части пласты скал, под которыми день и ночь журчат потоки воды. Никто не мог объяснить, откуда же взялись каменные стихии, какие силы это создали. Чарльз Дарвин, встретившийся с таким явлением на фолклендских Мальдивских островах во время путешествия на корабле «Бигль», так и не нашел достаточно убедительных объяснений причин образования полей рваного камня, сильно поразивших его. Изыскатель Кнора, работавший на трассах будущей Амурской магистрали, объяснил, как возникли фантастические каменные потоки. Его исследования подтвердили, что пласты скальных пород разрушают морозы, грунтовые воды и вечная мерзлота. Конец цитаты. «Стойкий весенний запах, ощутим даже внутри тоннеля». «Конец-таки зиме», — радостно приговаривал рядом с Буровым другой арестант, укладывая руками куски каменной породы на тачку. «Загудит скоро тайга, наполнится пением птиц и гомоном прочей живности». Ему хотелось, чтобы Буров вступил в разговор. Возможно, просто понимал, что таким лирическим отступлением от суровой действительности он мог облегчить душевное состояние людей, работающих котя локоть, локоть рядом. Буров одобрительно улыбнулся, кивнув. От внимания товарища этот кивок не ускользнул. Он стал оживленнее грузить тачку, продолжая. как бы поскорее лето, да началась бы ягода, так и шо ловчееб стала. Иван не выдержал, вступил в разговор, отставляя в сторону широкую лопату. Оно, конечно, не помешало бы. Глюкоза организму очень даже пользительная штука. Чего — Чего-чего? — О сахаре, говорю, который в ягоде имеется. — Говорю, что полезно кушать, — громче сказал Буров. Внутри тоннеля грохают удары молотов о клинья. Рассыпались, падая, зернистые глыбы, внутренности сопки, сквозь которую двигались проходчики, разнородны по своему почвенному составу. Он вспомнил тоннельное чрево в артеушке. С опаской поглядел наверх, В потолок будущего тоннеля уперто множество вертикальных крепежных бревен. Наружу беспрестанно вывозилась отколотая порода. Вывалив свои тачки, Иван и напарник задержались на выходе. Постоим чуток, подышим талым воздухом, придержал Буров за рукав товарища. Не мешает, согласился говорливый мужичок. Основная масса людей работала молча. Только слышны фырканье лошадей в подводах которых подвозили к тоннелю бревна для вертикальных стоек, да тревистой команды десятников. А еще незлобный возглас арестантов при разных малых оказиях. Видно, что они еще не устали. Партия сменщиков, которых недавно этапировали в лагерь строителей на разъезд темный. Еще толком не поняли, куда попали, думал о тоннельщиках Буров. После обеда полагался отдых 30 минут. Один из десятников засек время по часам, глядя на стражевого солдата, а тот пристально смотрел на него. «Перекур полчаса», — зычно объявил десятник. Разрешалось отойти по нужде подальше от трассы, можно было привалиться спиной к дереву, защищаясь от хиуса, и спокойно посидеть, чувствуя, как нестерпимо ноют натруженные мускулы. На льду реки снег насквозь был талым. Казалось, под ним струится вода, снег не хрустел, а чавкал под ногами. От следов оставались глубокие вмятины, которые сразу наполнялись мутной водой. Изгиб трассы остался за густой стеной серого тальника. Буров обернулся и прислушался. Голоса рабочих стихли. Буров понял, что отошел на непозволительно большое расстояние от лагеря. Но непреодолимое желание шагать и шагать двигало его все дальше. Цепочка неровных следов велась вдоль обрывистого берега по мокрому апрельскому снегу. Сердце вдруг забилось отчаянно и тревожно при мысли, что в самую эту минуту начнется перекличка, и охранник поднимет шум. Иван упрямо двигался вдоль берега и не мог понять, какая сила заставляет передвигать ноги, уводя все дальше и дальше от разъезда. Он осознавал, что, по сути, движется вдоль трассы, потому что она пролегает рядом с Урюмом, то дальше от русла реки, то ближе. Еще он знал, что его поступок можно расценивать как побег, потому что он исчез из поля видимости охранника, а этого уже не допускалось. За это можно быть сурово наказанным. Несколько раз конь под Микеладзе рисковал поскользнуться на подтаявшем весеннем льду. В этом месте Урюм изгибался петлей, и потому офицер стегнув казбека свернул на берег тальник остался внизу у кромки замерзшей реки а здесь на крутом берегу лишь изредка попадались поломанные ветром сухие стволы деревьев превратившись в валежник с Буровым встретились почти лоб в лоб только с разницей что каторжный двигался навстречу под берегом а хорунжий спешил по служебной надобности на разъезд темный берегом Еще никогда сыну гор не приходилось рубить с плеча безоружного человека. Будь у каторжного хотя бы палка или камень в руках, и будь этот заросший щетиной человек в суконной одежонке, хоть каким-то обидчиком, будь уголовно какой-то сволочью. А так, политика, черт его знает, как бы все повернулось, впрочем, и в жизни самого Харунжева, при той власти, о которой мечтают эти политические. В душе кавказца... Что-то шевельнулось. Он хлестко вогнал шашку обратно в ножны. Буров дрогнул, опустил руки от головы, которую инстинктивно обхватил при виде, что офицер схватился за шашку. Возможно, это был не страх, а порыв самозащиты от разящего клинкового удара беспощадного в своем полете. Буров стоял и смотрел глаза казачьему офицеру. Возможно, Микелад заузнал в нем одного из раздолинских арестантов. Оба молчали. «Пшел!» — негромко произнес Харунжий, и уже громче речи приказал. «Пшел, — говорю, — шел назад!» Перед взором Бурова мелькнул лошадиный круп, спина всадника, башлык. «За мной! Кому сказал?» — гортанно крикнул Харунжий. Казбек пошел наметом в сторону разъезда. Конник быстро удалялся, пока совсем не скрылся за порослью густого тольника, и опять разлилась тишина. Растерявшись, Иван с минуту топтался на месте, глядя то вперед, то оборачивался назад. Сознание находилось в полном противоречии. Чувство горечи и отчаяния внезапно сменилось душевным облегчением. Мелькнула мысль, что все, что делается, к лучшему. Беглец развернулся и медленно двинулся в обратный путь, вслед ускакавшему казачьему офицеру. Крутояров, довольный, расхаживал взад-вперед у входа в тоннель. В руках держал планшет. Обращаясь к десятникам и охранникам, возбужденно говорил. «Прилично, прилично, господа. Если дальше пойдет таким темпом, то, глядишь, и одолеем сроки. Одно что похвально, что практически справились с главной задачей. Еще пару недель, и начнем так называемую вторую очередь объекта, укрепление порталов и прочую инженерию. Но это уже станет делом специалистов». Глядя на тоннельных дел мастера Родиона Яковлевича Крутоярова, окружавшие его люди заметно оживились. «Позвольте, господин инженер», — обратился к нему Микеладзе, — «сие сообщение означает, что мои арестанты вам после безнадобности не совсем так. Я имею в виду, что главным образом за объект возьмутся рабочие тоннельщики. Что касаемо вашего контингента, то это уж по усмотрению начальства свыше». «Какого контингента?» «Вашего или нашего?» — уточнял нетерпеливо Микеладзе, про себя надеясь, что сможет, наконец, вырваться на офицерскую побывку к себе на родину. «Все узнаете, господин офицер, и всему свое время», — пояснил Крутояров. Больше о чем-либо расспрашивать инженера было бесполезно, и потому Микеладзе, потеряв к Крутоярову всяческий интерес, неспешно удалился на Казбеке в лагерь, что располагался в полуверсте от тоннеля сизые завитки дыма плыли над крышами жилищ. Ротмистр Муравьев, на которого у Харунжева постоянно копились обиды, дал понять, что при нормальной ситуации на участке вверенной железной дороги с наступлением мая непременно подпишет отношения по отпускному билету в объеме 60 календарных суток Харунжему Микеладзе. Его настроение можно было понять. Очевидно, и это повлияло на исход Его встречи на замерзшей реке с Катаржанином по фамилии, как его там, Буров, и по имени Иван, чисто русское имя.